Отрывок седьмой Это было безбожно. Это было беззаконно. Красный крест уважается всем миром, как святыня, И они видели, что это идет поезд не с солдатами, а с безвредными ранеными. И они должны были предупредить о заложенной мине Несчастные люди. Они уже грезили о доме.